Глава тридцать «Атаман!» Смышленый, который каким-то чудом нашел в себе силы подняться после удара копья, подошел ко мне, и его голос, можно сказать, нес беспокойство всех ошалелых гоблинов. Правда, смотрел он не на орка, а на горящую за спиной заставу. «Не волнуйся», — отмахнулся я. «Эта стена принадлежит нам и сделана из дерева». А дерево в огне не горит, так что пламя сейчас потухнет. Правда, вонючий, судя по всему, на самом деле сдох. М -м -м. Глянув на стремительно затухающую заставу, он тут же вернул себе уверенный вид и, сделав задумчивое лицо, с сомнением посмотрел на меня, тихо протянув. Ура! Да в жопу себе уракни! Тут же взорвался я, и бросил гневный взгляд насмотревшего на меня венценосного орачьего. мага. Избавившись от вонючего, как от бельмана его глазу, он теперь смотрел на меня во все свои красные от ярости глаза. «Мы не можем позволить себе терять члену семьи», – прошипел я сквозь зубы, подняв руку и схватившись за рукоять висевшего на спине большого деревянного меча. «Даже если член этой семьи вонючий, я сам займусь этим ублюдком». Мгновенно сорвавшись с места, Я обхватил рукоять подаренного мне моей семьей меча, занес его стриё себе за спину, а сам устремился прямо к вождю этих свиней. Взрыв был такой силы, что некоторые создания по обе стороны баррикад даже забыли, как дышать, не то что сражаться. Поэтому на поле боя возникло небольшое затишье. И, воспользовавшись этим, я обогнул парализованных гоблинов и влетел прямо в ряды стремительно просыпающихся орков. Потеря в сегодняшней войне – это моя ошибка. Я даже не предположил, что у врага может быть столь сильный монстр. Но если подумать, это ведь так очевидно. У людей точно есть маги, а в таком мире, в таком огромном племени абсолютно точно должен быть очень сильный и внушающий страх вождь. Вполне может быть, что и такой монстр может быть магом. Почему люди не слишком торопятся эту землю отвоевывать? «Да потому что знают, что понесут практически бессмысленные потери. Это же так очевидно!» Взмахнув костяным посохом, этот мощный орк снова что-то закричал, а затем очередной огненный метеорит взмыл к небу и, как от выстрела из гаубицы, полетел по параболе прямо в меня. Он решил не церемониться с собственными союзниками и заходил прикончить меня вместе с ними. «Должно быть так же, как и вождь Кабольдов...» он чувствует исходящую от меня угрозу. Но в отличие от того сражения, в этот раз, я могу сказать, что это чувство вполне себе взаимно. Огненный метеорит летел прямо в меня, а я выпрыгнул вперед и наступил на плечи сутулившегося орка, так кстати пытавшегося пырнуть меня своим копьем. Согнул колени и выпрыгнул вверх со всей силы, буквально обрушив беднягу на землю и размазав его о камень. Крутнул тело и со всего маха ударил по этому огненному шару плоской стороной своего меча. Жар от этой штуки тут же перекрыл возможность сделать хоть один вдох, а по телу прошел такой удар, словно я безбольный бит и приложился попущенному из пушки шару для боулинга. От такого столкновения даже руки заболели. Но силы у меня все же было больше. Гадая о результате моих действий, я молился, что смогу хотя бы... отразить его взрыв и выдержать остаточное действие своим неимоверно прочным телом. Но вместо этого огненный шар просто отлетел в сторону. Отказываясь взрываться от удара а меч, он был отброшен в сторону и снова взлетел вверх, ударился о скальный выступ у самого конца этого ущелья за спиной венценосного орка. Вновь весь мир вокруг сотряс чудовищной силой взрыв. эхо буквально сотрясло и скалы, и землю, и само небо. Отлетев в противоположную сторону от той, куда я этот метеорит запустил, я просто шарахнулся плечом о землю и кубарем прокатился метров пять, зацепив случайно оказавшегося там орка и ненароком его зарезав. «Какой хороший меч!» Вскочив на ноги, я не смог сдержать улыбки. Я знал, что подаренный моей семьёй артефакт и сказанные тогда слова сейчас под взглядами всей моей зеленой братьи действительно будет просто потрясающим. Подняв голову, я бросил взгляд на снова застывших гоблинов и изобразил на лице кровожадный лик. «Чего вылупились?» — рявкнул я. «Я хочу, чтобы, когда я сниму голову с их вождя, здесь больше не осталось ни одной поганой свиньи». Все, что мы можем сделать для вонючего, это победить. А еще залить его могилу кровью того, кто его убил. Ха. Снова бросив взгляд на сильно хмурящегося монстра, я поймал себя на мысли, что сам думаю почти как монстр, а кровь в теле вновь буквально закипает. Но даже осознав это, я только и смог, что сам себя улыбнуться. Да и, собственно, плевать. Монстр, который считает себя человеком, Никогда не уживется ни с людьми, ни с монстрами. А я сейчас живу очень даже неплохо. Я гоблин. Даже если цена этому частичная утрата человечности и звериные почти инстинктивные повадки, то и пусть. Быть монстром хорошо. Ведь я сейчас действительно там, где хочу быть. Я никогда не чувствовал себя дома больше, чем здесь. Очередной огненный шар взмыл в небо. И в этот раз... Я рубанул его снизу вверх, задействовав практически всю силу своего тела. И это страшное летящее ядро просто было разрублено на два. Ожидая взрыва за спиной, я не стал ждать и побежал вперед. Но, к моему удивлению, взрыва так и не последовало. Смертельно опасный, горящий, летающий шар для боулинга просто распался на части и исчез позади меня, И, судя по упавшей на землю челюсти венценосного орка, такое точно у него случается впервые. Хе-хе-хе, тем лучше для меня. Тут же, прыгнув вперед, я перелетел через головы двух монстров и, не глядя, рубанул назад, поделив их на два. Поднял взгляд и оказался всего в десятке метров от этого перепуганного орка. Вождь могучего племени теперь действительно испытал не просто угрозу, а настоящий страх. «Мы забираем этот лес себе!» — громко сказал я, жав рукоять своего меча практически со всей своей силы. Глаза этой твари тут же снова воспылали яростью, и он, стиснув зубы, снова попытался что-то сделать, замахнувшись посохом. Решив не дать ему закончить, чтобы это ни было, я тут же бросился вперед прямо на него. Увидев такой рывок, перепуганный маг, отшатнулся назад и вскинул посох. От странного, созданного из обглоданных костей оружия в этот раз не выросло пламя, но распространился свет. Такой яркий и слепящий, что в темном ущелье, спустя всего пару минут, как наступила ночь, казалось, словно вспыхнула новая звезда. Свет был столько ярким и обжигающим, что, посмотрев на него всего секунду, прежде чем зажмуриться, Я испытал такую сильную боль, что мог бы поклясться, закапать в глаза раскаленный свинец было бы куда кубаннее. Даже так я уже был рядом. Стиснув зубы и закрыв глаза, я сделал взмах из всех накопленных сил и точно ощутил, что кромка лезвия моего, вырезанного из дерева меча, точно настигла этого страшного врага. Боль в глазах и ослепление прошло так же быстро, как и пришло. Даже если все вокруг, и орки, и гоблины, шарахались из стороны в сторону, как слепые котята, я действительно очень быстро пришел в норму. Опустив взгляд, я увидел сидящего на одном колене и держащегося за руку, обрубленную по самое плечо, орка. Задрав голову, он снова посмотрел на меня. Даже истекая кровью, в его взгляде было только нежелание и злость. Костяной посох лежал на земле, и он больше не мог его поднять. Судорожно зажимая рану, его свиное рыло бледнело прямо на глазах, но он до последнего не желал опускать взгляд. Даже у такого монстра, как он, наряду с невероятной силой, родилось поистине королевское высокомерие. Высокомерие – достойное правителя огромного племени и владыки всего этого леса. «Прости», сказал я, занеся над головой меч. В этом лесу может быть только один король.